«Быстро! Сюда! Вниз! Не оступитесь, порог!» Борису удалось выскользнуть в темноте из бомбоубежища. Этим он причинил много волнений матери, но зато и многое увидел. На его глазах зажигалка упала в кузов, стоявший во дворе автомашины, и выброшенная смело вскочившим туда парнем догорала потом на земле холодным белым пламенем. Больше убегать из бомбоубежища Борису не удавалось, и он сидел в голубоватом полумраке убежища и слушал рассказы седой, одноногой женщины на костылях. Это была старая большевичка, которая в гражданскую войну потеряла ногу, Она каждую ночь приходила в бомбоубежище, вела беседы, разговаривала с женщинами, и ее спокойный негромкий голос заставлял забывать о том, что делается там, наверху. Потом эвакуация, жизнь в колхозе, работа там и возвращение в Москву, ожидание писем от отца и сводки Совинформбюро, сбор железного лома, работа всем классом на почте и по сортировке писем, замирание сердца, когда на экране кино нашим приходилось туго и торжествующие клики при виде бегущих фашистов и буйная радость при каждом новом салюте. Картину секретарь райкома Борис вместе с Сенькой Бобровым смотрел в течение двух дней семь раз подряд, купив всего-навсего два самых дешевых билета по одному билету на день. Как только кончался сеанс, они ныряли под стулья и сидели там, пока в зал не начинали входить новые зрители. А игры? Больше всего играли войну, да драки спорили о том, кому быть нашими, кому фашистами выслеживали воображаемых шпионов, ходили двор на двор и устанавливали Знамя Победы на завоеванном сарае. Были и другие игры. Один раз, например, возник вопрос, что если разжечь огонь в водосточной трубе? Пройдет ли дым по этой трубе вверх, до самой крыши, или не пройдет? И чтобы не спорить, зря решили испробовать. Бориса поставили на пост и дали ему в руки детскую дудку. «Как дядю Степана увидишь, так дуди». Дворник, дядя Степан, был ребячим врагом. Он вечно торчал во дворе и всегда во всем мешал. Самым неожиданным образом он оказывался везде, где ребята его совсем не ждали, и обязательно разрушал все их затеи. Но на этот раз его не было видно, и Борису это показалось скучным. Он стоял, стоял и от нечего делать задудел в свою дудку, Ребята всполошились и, не успев решить вопрос, пойдет ли в конце концов дым в водосточную трубу, разбежались. А когда выяснилось, что это была ложная тревога, Бориса избили. «Какой же ты часовой после этого?» – пренебрежительно сказал Сенька Бобров. Сенька и втянул его в злосчастную игру, в расшибалочку. «Теперь он, кажется, парень как парень», – говорит На завод поступает учеником слесаря-инструментальщика. А тогда это был первый заводила во дворе, как старый боец, покрытый шарамами и синяками. Рыжий, конопатый, со вздернутым задорным носом и крепкими кулаками. Сенька был весь в чернильных пятнах. Чернила на шапке, чернила на носу, чернила на рубашке, чернила на коленках. Барышник и спекулянт. Он вечно что-то менял, что-то покупал и продавал. Какие-то гайки, картинки, елочные игрушки, марки и цветные карандаши. Кроме того, он был спорщик и нахал. Всегда норовил обмануть и чуть что, тут же пускал в ход кулаки. Играя с ним, Борис всегда оказывался в проигрыше. И чтобы рассчитаться с Сенькой, вынужден был однажды стащить у матери 10 рублей. Борис точно сейчас вспомнит это тяжелое время, как мать узнала о пропаже денег, как замерло у него при этом сердце, как она допытывалась, куда он девал деньги, плакала и обещала отстегать его ремнем. И лучше бы она отстегала, чем сделала то, что сделала. Она написала письмо отцу на фронт. И вот Борис получил от него ответ. Вот он, исписанный карандашом лист бумаги. Борис бережет его, запрятав в потайную тетрадь, и теперь, снова размышляя о себе и о своей жизни, развертывает и читает. «Здравствуй, милый сынок Боря. Шлю я тебе свой фронтовой родительский привет. Хорошее пожелание в твоей детской жизни. Милый сынок, ты сейчас, наверное, на летних каникулах. Это хорошо, но не забывай книжки, Почаще заглядывай в учебники и меньше занимайся баловством. Особенно не играй в расшибалочку и не занимайся курением, потому что мамки и некогда может досмотреть за тобой. А я на тебя всегда надеялся, даже когда был в боях и жизнь была на волоске. И я всегда думал, что если меня убьют, то у меня растет хороший сынок, примерный во всем». Я, конечно, и сейчас в это верю, что ты у меня будешь умным сынком. Но когда я узнал, что ты позволил себе взять без спроса у мамки деньги на какую-то там расшибалочку, мне стало очень больно. Это плохое начало твоего детства. После этого возьмешь на табак, а там на карты, а дальше и всю мамкину сумку. Так, милый сынок, можно дойти путем этого баловства да очень нехорошего, и всю свою жизнь погубить с самого начала. «Вот, милый сынок, ты, может, и обидишься на меня, когда прочитаешь это письмо, но я тебя прошу, не обижайся. Я пишу это письмо, и у меня слезы на глазах. Боря, пойми, что я на войне защищаю родину свою для того, чтобы всем советским детям в будущем жилось хорошо». Мы идем под градом пули снарядов, и бомбежки с воздуха и танки на нас пускают, и все же мы отбиваем все эти атаки и сами идем и гоним врага со своей земли. Может, меня убьют завтра, и все мы на это идем, и я бы хотел тогда умереть и знать, что у меня остался хороший юнец. Он будет помогать мамке и будет продолжать то, за что погиб его отец. А что, если я вернусь? «И меня встретят чужие мальчишки и скажут, «Дядя Федя, а ваш Боря – хулиганы вор. Как мне это будет тяжело и горько переживать, ведь никогда из нашего рода Костровых не было воров. Ты сам знаешь, дядя Ваня – инженер-механик, дядя Петя – тот же инженер по строительной части, сейчас с сапером воюет, тетя Катя – агронома, я – литейщик, рабочий человек». Все Костровы и все свое дело делают. И никогда мы своей фамилии в грязь не роняли. И ты тоже Костров. И тебе нужно быть честным человеком. Но, сынок, я думаю, что прочтешь это письмо и все поймешь. И дашь мне ответ, в котором скажешь, что больше этого делать не будешь. Теперь прощай, сынок. Расти быстрей. Получишь это письмо... «Прочитай его не один раз и береги, пока жив. Приеду, спрошу. Твой папа». Боря никогда не играл после этого в расшибалочку и никогда не взял у матери без спроса ни одной копейки. «Почему же теперь у него ничего не получается? Разве неправильно?» — говорит отец. «Все правильно». «Нехорошо прятаться в кусты, всегда нужно говорить правду. Лучше прямо стоять и прямо глядеть в глаза людям. Все правильно. А вот попал в какие-то переулки и никак из них не выберешься. Так же и с осечками. С ними тоже нужно бороться по-серьезному, а то сами они никак не выведутся». Все эти мысли неожиданно перекликались с тем, что Борису пришлось услышать и от своего комсомольского секретаря Левы Рубина. Стараясь замаскировать неловкое чувство, которое вызвало в нем новая полученная двойка, Борис напринужденно сказал кому-то из ребят. «Думаешь, я ничего не знаю? Просто не выучил. Вчера у Сухоручка очень долго телевизор смотрели». «А ты думаешь, это хорошо?» В ответ на это спросил Рубин. «Какой же ты комсомолец, если ты уроки не учишь?» Для Бориса это было ново. Чтобы так разговаривали ребята, свои же товарищи. Так говорили обычно учителя. Но на то они и учителя. Их слова совсем не имели такого значения. И вообще до сих пор это были трудно связываемые вещи. Комсомол и уроки. Что значит уроки? А комсомол? Комсомол это Павка Корчагин. Это Зоя, Олег кошевой и Александр Матросов. Комсомол это подвиги. Все необыкновенно и потрясающее, спирающее дух, о чем песни поют, показывают в кино и пишут в книгах, за чтение которых на уроках Борис самоотверженно получил не одну двойку. Но что значит двойка по сравнению с приключениями героя Гайдаровской школы? Или молочины разведчика, действовавшего где-то подробно? А потом? Тот же Павка Корчагин? Или совсем замечательный Сережка Тюленин? Да и все, и «Пионерская правда», и каждая передача по радио, все говорило о героическом, все поднимало в душе неудержимые горячие волны, без которых Борис не мыслил своей жизни. Поэтому вступление в «Комсомол» для него было как бы предверием героическим делам, которые его ожидают. Он не мог дождаться, когда ему стукнет 14 лет, И точно в день рождения в прошлом году подал свое заявление Степе Мешкову, школьному комсомольскому секретарю, ходившему в сапогах и напоминавшему этим Борису комсомольца времен гражданской войны. Борис думал, что ему сейчас же поручат что-то совершенно необычайное, заставят, например, день и ночь дежурить в школе или делать какую-нибудь тяжелую-тяжелую работу или пошлют в колхоз на уборку. Колхоз он помнил по детским впечатлениям, когда ему с матерью пришлось жить там в дни эвакуации. Жара и бесконечно длинный день. Работаешь, ездишь верхом на лошади взад и вперед и ждешь обеда. А солнце медленно, неимоверно медленно движется по небу. То, кажется, оно не поднимается, потом не опускается, но Борис был готов и на это. Ничего, выдержу! думал он про себя. «Раз нужно, значит, нужно. Выдержу». А когда он шел в райком на заседание бюро, ему хотелось, чтобы там спросили его, готов ли ты к мировой революции, согласен ли ты, Борис Костров, ехать за границу, бороться с фашистами или поднимать восстание где-нибудь на острове среди океана. Вместо этого секретарь райкома спросил, «Тройки есть?» Борис сначала не понял. «Тройки есть?» — повторил секретарь райкома. «Сейчас нет», — ответил Борис. «Почему сейчас? Значит, были или будут?» «Были», — пробормотал Борис. «И будут», — улыбаясь, подсказала ясноглазая девушка, член бюро, очевидно, хохотушкой и смешнице. Все засмеялись, а Борис смутился. «Бывает и так». Тоже улыбаясь, сказал секретарь райкома. «Пока готовится в комсомол, подтянуться с учебой, а потом опять, как с горки на санках». Бориса задели эти слова. Он не нашелся тогда, что ответить секретарю райкома, но задумался. Ему очень хотелось, чтобы так не получилось. И чтобы действительно после вступления в комсомол не сползти опять на тройки и двойки». К тому же приближался конец года, а вместе с ним конец учения в семилетке. Вставал вопрос о дальнейшем, о продолжении образования, о вузе, о жизни, о будущем. Нужно было заниматься серьезно. Но тут стали обнаруживаться провалы и пугающие пустоты в знаниях. Раньше никогда не боялся на уроках. Спросят, не спросят, все равно. Теперь стал бояться. Ну а когда боишься... Так и выходит. «Хочешь, чтобы не спрашивали?» «Обязательно спросят». «Вот и плаваешь, и подмаргиваешь ребятам, и ловишь подсказки». «Очень неприятное состояние, противное». «Хотелось с кем-нибудь поговорить, посоветоваться». «Не с кем». Классным руководителем у них была учительница химии, которой ребята дали прозвище «Селитра». «Маленькая, злая, с жиденькими косичками». Она злилась на ребят за все и за малейший проступок выгоняла из класса. Ребятам это доставляло только удовольствие. С таким же удовольствием они мстили ей за мелочные придирки, и мстительности своей были изобретательны и остроумны. Говорить с ней не было никакой охоты. В этой же школе все складывалось по-новому, все было по-другому – Все подталкивало и заставляло смотреть на многое тоже по-новому и по-другому. На переменах тот, как и в той школе, полагается выходить из класса. Но кто выполнял это требование там? В конце концов, это перестало быть требованием. За его выполнением никто не следил. А тут вдруг является какой-то лопоухий паренек с красной повязкой. И как учитель, окинув взглядов оставшихся в классе ребят, спрашивает. «Почему вы здесь?» «А тебе что?» Задорно вскидывает голову Борис. «Ты что за птица такая?» «А, это восьмой В, футболисты», — вспоминает птица. «Я дежурный по школе. А ну, выходи!» «И ничего не скажешь. Приходится подниматься и выходить. Перед началом занятий здесь организованно проводится зарядка. Это было первым, что поразило Бориса». По команде, передаваемой по радио, по всем этажам, в залах, в коридорах выстраивается вся школа, несколько сот человек, и все делают гимнастику. Но что особенно начинало нравиться Борису, это свой класс и прежде всего Полина Антоновна. Ему нравилось, как она молча посмотрит на класс, прищурится, хотя все хорошо видит, и все умолкают от этого взгляда. Нравилось, как она произносит свое любимое «посмотрим шире», как говорит о коллективе, и это промелькавшееся слово, точно оживая в ее устах, звучит то требовательно, то гордо, то очень взыскательно. Ему нравилось, что ей все не все равно, что обо всем она говорит как о своем кровном, и тогда в глазах ее светится то, чем она сейчас живет. А порой кажется что если бы не ее положение учительницы, она села бы вместе с ребятами за парту и рассмеялась бы самым беспечным образом, как мальчишка. У нее и так среди серьезного разговора, среди урока сорвется вдруг неожиданная шутка и улыбкой с мешком отзовется в классе. Борис хорошо видел усилия Полины Антоновны выправить, подтянуть класс, и ему хотелось ответить ей тоже чем-то хорошим. Отец правильно говорил. Раньше он и в самом деле учился в развалочку. То принесет пятерки, то, как отец скажет, вагон двоек. То поправится и к концу четверти, сведет концы с концами. А двоек он не огорчался, пятеркам не радовался. Переходил из класса в класс без задержек. И хорошо. Учение давалось ему легко, и он о нем просто не думал. Да и что о нем думать, когда на свете существует... Столько увлекательных вещей. Футбол, кино. Интересно было поработать и в кружке умелые руки при доме пионеров. Попилить, построгать, поломать голову над моделью реактивного самолета или висячего моста через реку, или дома, сделать маме полочку для кухонной посуды. Любил Борис и почитать, но только если попадалась очень интересная книга, как, например, «Это было подробно». Тогда он забывал уроки, забывал все на свете и замиранием сердцу следил за отважными поступками удивительного по своей храбрости героя. Но разве пойдет тогда в голову какой-нибудь Карл V или Фридрих Барбаросса? Открытый учебник лежит в стороне, а Борис глотает и глотает главу за головой, глянет на часы. «Ой-ой! Ну, прочитаю еще главу, а потом возьмусь за историю». Но глава прочитана, а за ней идет другая, еще интересней. И опять Фридриху Барбароси приходится дожидаться, пока герой не выпутается из очередного приключения. Да мало ли вообще интересного в жизни. А в учении... Ну что мог сказать Борис об учении? Школа ли действительно была виновата? Или он был такой? А только не видел он в нем пока большого смысла. Учился он потому, что так нужно было, потому что это когда-то кем-то и почему-то было установлено, а ему это не стоило большого труда. Но школа не вызывала в нем больших эмоций. Зато как интересно было, обманув всех, выскользнуть с ребятами во время уроков задним ходом из школы и лишний раз сразиться в футбол. Ничего, что учитель нервничает, кричит, ругает за это или... Наоборот, начинает уговаривать, взывать к совести, к сознанию. Он взывает, стыдит, а почему-то не стыдно. И говорит он учитель точно на другом языке. Его не понимают, не воспринимают, как будто между ним и классом стоит барьер, прозрачный, но непроницаемый. Интересно было подразнить очкастого академика Валю Баталина. Интересно подшутить над «персиком» Учительницы литературы. Поэтому у Бориса никогда не было раньше погони за отметками, ни умения сманеврировать, попасть в точку и любыми средствами набрать очки, ни желания выпросить, вымолить отметку, как это делали некоторые. Не было у него и той самолюбивой, болезненной реакции на плохую отметку, чем Вася Трошкин смешил весь класс. Получив двойку, он, подчеркнуто твердым шагом, пройдет на свое место, бросит табель, ругнется себе под нос, потом соберет книги, тетради, сунет их в парту и, отвернувшись, станет смотреть в окно. Бориса неудачи обычно не расстраивали. А вот теперь все менялось. Теперь Бориса начинала интересовать, почему же все-таки он получил по химии три, а не четыре он даже не прочь был по своей ребячей привычке обвинить химика в том, что он придирается. Расстроила Бориса и тройка, которую он получил по истории. В прежней школе ее преподавал очень знающий и культурный старичок, но безнадежный добряк и либерал. На дисциплину в классе он давно махнул рукой и читал свой предмет независимо от того, слушают его ребята или занимаются какими-нибудь другими делами. Поэтому одна половина класса его не слушала, другая не слышала. И все учили историю кое-как, отсюда и досюда. Здесь это оказалось невозможным. «Не будьте попугаями!» Выслушав несколько подобных «отсюда-досюда» ответов, заявила учительница истории, молодая, энергичная женщина с веселыми голубыми глазами и белокурыми волосами, гладко зачесанными на прямой ряд. «Умейте понимать и самостоятельно мыслить!» «Расскажите мне вот о чем», — говорит она, вызов Бориса к доске. «О развитии общественного строя восточных славян первого тысячелетия. Пожалуйста». Борис откашливается, взяв указку, подходит к карте и начинает рассказывать все, что он выучил о восточных славянах. «Вы не поняли вопроса?» Перебивает его Зинаида Михайловна. Я вас спрашиваю о развитии общественного строя. Борис молчит, думает, кладет указку и начинает рассказывать об общественном строе. Сначала упоминает о памятниках первобытно-общинного строя, о трипольской культуре, потом говорит о родовом строе и его разложении. Раньше люди были равны, а потом стали неравны. Появились богатые и бедные. Богатые стали захватывать земли, общинные земли. Борис думает еще, но, решив, что больше говорить не о чем, умолкает. «Следовательно...» – спрашивает Зинаида Михайловна. Борис смотрит на нее и молчит. «Следовательно, мы видим переход от одного строя к другому», – подсказывает ему Зинаида Михайловна. «К какому?» «К феодальному», – коротко отвечает Борис. «А если мы сравним общественный строй восточных славян и некоторых других народов нашей страны, например, в государстве Урарту или в Древнем Хорезме?» Не унимается Зинаида Михайловна. Борис думает и также добросовестно начинает рассказывать об Урарту и Древнем Хорезме, хотя чувствует, что учительница чем-то недовольна. «Можно ли сказать, что все народы нашей страны прошли все ступени общественного развития?» спрашивает Зинаида Михайловна. «Можно», – сразу же отвечает Борис. Зинаида Михайловна обводит глазами класс. «Все согласны?» Тогда поднимает руку Витя Уваров. Он пришел из другой школы и принес оттуда совсем другие навыки. Нет, нельзя, говорит он, говорит точно, ясно, словно пописанному: Все народы прошли через первобытно общинный строй, но рабовладельческий строй некоторые миновали. Например, восточные славяне. Славяне не знали рабства, не знали развитого рабовладельческого строя. Поправляет Зинаида Михайловна и, укоризненно кивнув Борису, говорит: Видите, а обобщать-то вы и не умеете. Эта тройка расстроила Бориса, но не обидела. Не согласиться с нею он не мог. Зато тройка, полученная в этот же день по литературе, уже не огорчила, а обозлила. Натянутое отношение с Владимиром Семеновичем. У Бориса установились с самого первого дня, когда расстроенный неудачей водного урока, тот вызвал занятого своими думами Бориса и на его путанный ответ сказал свое гневное «Я не позволю». Борису тогда уже это показалось обидным. Ему вообще не понравился этот учитель. Его высоко, как бы заносчиво вскинутый подбородок, желтоватое лицо, не в меру требовательный. Кажется, недружелюбный взгляд и язвительно официальное обращение к ученикам. Молодые люди! Но все-таки Борис добросовестно старался учить все, что полагалось об Астромировом Евангелии, летописях и каких-то апокрифах, до которых ему не было ровно никакого дела. С большой охотой он приступил к слову о полку Игореве. Он много раз слышал по радио знаменитую арию ни сна, ни отдыха измученной душе, переживал страдания плененного князя и его горячий порыв. Ах, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить. И теперь, конечно, интересно было поближе познакомиться со всей этой историей. Борис прослушал объяснения Владимира Семеновича, и они ему понравились. Учитель рассказывал о половцах, о феодальной раздробленности Руси, говорил об образах и поэтических средствах и, читая на память отрывки целые куски, кроме Игоря Ярославна и других героев поэмы, показал еще одну личность самого певца, лирического героя, любящего свою родину и болеющего о ее судьбах. «А разве диво, братья, и старому помолодеть?» В эти минуты, как показалось Борису, и глаза учителя блестели по-другому, и с лица сбежала болезненная желтизна, и сам он стал мягче и лучше. Но стоило кому-то в углу заговорить, как он опять весь напрягся, подбородок его угрожающе взлетал вверх, из глаз посыпались гневные стрелы. «Молодые люди! В чем дело?» У Бориса в эти дни была самая горячка с футболом, и все-таки он добросовестно выучил заданное. Когда его вызвал Владимир Семенович, он хорошо ответил и об идее слова, и о композиции, и проанализировал образ Ярославны. «Нос, а какой вы отрывок выучили? Прочитайте», — сказал Владимир Семенович. Для заучивания наизусть он указал ученикам несколько отрывков на выбор, на вкус. Из них Борис выбрал, что на родней заре шумит и звенит вдалеке. Беда была только в том, что он этот отрывок не доучил, и спасти его теперь могло только одно. Если учитель остановит его, не дослушав до конца. Следовательно, прочитать нужно было как можно более твердо, уверенно и выразительно. Борис так и прочитал. Твердо и выразительно. И, судя по всему, Владимир Семенович был доволен. Вытянув шею, он уже поднял подбородок, чтобы кивнуть ему и сказать «Достаточно, молодой человек, садитесь». Но молодой человек в этот момент остановился. Дальше он не знал. Владимир Семенович подождал немного, оставаясь в той же позе с вытянутой шеей, а потом, понимающе вскинул левую бровь. «Возьмите книгу, молодой человек, и посмотрите, где вы остановились!» Язвительно сказал он. «Какой там стоит знак?» «Точка с запятой», — ответил Борис, заглянув в книгу. «Так вот», — в голосе учителя зазвучал угрожающий холодок. «Вы могли не выучить все, не успеть, но...» Тут расстались два брата на берегу быстрой каялы. Читаете вы, на этом останавливаетесь, а дальше? Тут не хватило кровавого вина, и храбрые русские окончили пир, напоили сватов и полегли сами на землю русскую. не трава от жалости. Палец Владимира Семеновича многозначительно взлетел вверх, и дерево печально склонилось к земле. Поднялась беда на Руси, встала в образе девы на землю Троянову и заплескала лебедиными крыльями на синем море у дона. Вот какие красоты идут дальше. Как же вы могли дозволить себе остановиться на точке с запятой? Это говорит о том, что вы учили смысла, а учить бессмысла нельзя. Три балла я вам ставлю, молодой человек». Борис обозлился и неожиданно для самого себя сказал Владимиру Семеновичу дерзость, тот удалил его из класса. Борису пришлось объясняться с Полиной Антоновной, выслушивать разные неприятные вещи на комсомольском собрании и в конце концов извиниться перед Владимиром Семеновичем. Но сделал он это неискренне, скрипя сердце. В глубине души он считал, что... Владимир Семенович к нему придирается ни за что и не взлюбил его еще больше. И все-таки Борису искренне хотелось сдержать свое слово перед отцом, перед самим собой и перед директором. Он твердо помнил свой первый разговор с ним при поступлении в школу, но был также твердо уверен, что директор о нем забыл. Директор здесь тоже был совсем другой, не такой, как в прежней школе. Он не кричал, не ругался, и никогда не было слышно его повышенного голоса. Но он только еще подходит к школе, а по всем этажам уже несется предупреждающий шепот. «Алексей Дмитриевич идет! Алексей Дмитриевич идет!» Директор войдет в зал, встанет, заложит руки назад и, выставив вперед квадратную черную бороду, поведет глазами. И ребята стараются не бегать. Норовят пройти мимо него и поздороваться. «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич!» А он кому кивнет, кому улыбнется, кого поманит пальцем и о чем-то поговорит. И также, остановившись в дверях зала, директор однажды поманил пальцем Бориса. «Но как? Помнишь наш уговор?» «Помню». «А результаты?» Борис замялся. Директор внимательно следил за ним. Цыплят, говорят, по осени считают. Ну что ж, по осени и мы будем считать в мае месяце. Глава шестая. Чтобы понять человека, не всегда и не обязательно нужно знать его биографию. Случайное слово, взгляд или интонация голоса иной раз – позволяет почувствовать его внутреннюю сущность лучше самой подробной биографии. И все последующее становится только раскрытием этой первой догадки. Так рассуждала Полина Антоновна, думая о Капитане 2. С первой же встречи, с того дня, когда Сухоручка подкатил к школе на зиме, когда она увидела его развинченную походку и руки, засунутые в карманы, Полина Антоновна насторожилась и прежде всего запретила ему ездить в школу на машине. И если она скоро поняла, что в отношении Вали Баталина первое впечатление обмануло ее, то Сухоручка всем своим поведением лишь больше и больше подтверждал его. Полина Антоновна ждала, например, с его стороны хотя бы какого-то признания ошибочности его лживой реплики при разборе истории с мечом. Но сухоручка не проявлял ни малейших признаков сознания, раскаяния или просто смущения. И вместо этого ни с того ни с сего заявлял ей. «А я пишу стихи». «Да?» – Полина Антоновна скинула на него глаза. «А почему вы так иронически говорите?» – обиделся сухоручка. «Разве?» – «Я просто принимаю к сведению». Или вы чего-то еще ждали от меня? Если хотите знать мое мнение, пожалуйста. На мой взгляд, писать стихи имеет право далеко не каждый. Для этого... Для этого прежде всего нужно очень много знать. А почему вы думаете, что я мало знаю? К тому же вы математик, и вам трудно судить о стихах. Много знать нужно только для прозы, а для стихов большего не требуется». Потом, много позже, вспоминая этот разговор, Полина Антоновна иногда думала, а не сделала ли она здесь ошибку? Не началось ли отсюда то отчуждение сухоручка от нее, которое принесло ей впоследствии так много хлопот? Но каждый раз, когда она вспоминала об этом, она как бы заново окидывала взглядом стоящего перед ней щеголеватого молодого человека. На нем ядовито-желтого цвета щегольская кожаная тужурка с молниями, хорошая рубашка, галстук. Он красив. Капризно вздернутая верхняя губа с пробивающимися уже усиками, тонкие брови, выделяющиеся на матовом лице, тоже с капризным изломом. И ямочка на подбородке и дерзкие, ничем не смущающиеся глаза. «У Полины Антоновны от всего этого...» От разговора, от галстука, от дерзких глаз, от ямочки на подбородке. Начала подниматься тогда такая волна чисто человеческого раздражения, которую она с трудом подавила, а подавив, сухо ответила. «Вы глубоко ошибаетесь. Для стихов, как для каждой области искусства и как для жизни, имейте это в виду. Прежде всего требуется честная натура». «Вы на что намекаете?» – насторожился Сухоручка. «Я говорю вообще. Рассуждение математика о существе поэзии. А почему, кстати, вы так вели себя в истории с футболом в тот первый день?» Совсем неожиданно задала она вопрос. «И что это вообще за манера подавать реплики, а потом прятаться за спину товарища?» «Это совсем другая тема». Не моргнув глазом, ответил Сухоручка. «А у нас с вами тема одна. Научиться жить и работать. Тогда вы будете иметь право и стихи писать». Полина Антоновна внимательно просмотрела личное дело Сухоручка. Мальчик учится уже в четвертой школе, два раза оставался на второй год и, следовательно, на два года старше других учеников. Сначала эти блуждания по школам объяснялись – обстоятельствами военного времени, а в последнее время, очевидно, ухищрениями родителей. Между строк официальных характеристик Полина Антоновна ясно чувствовала усилия родителей сухоручка. Парень не работал, учился плохо, кое-как тянулся с репетиторами, а в решающие моменты на помощь приходила родительская рука и перетаскивала сыночка в другую школу, где к нему не будут придираться. Все это она так ясно представляла себе, что когда в школу пришла мать Сухоручка, Полина Антоновна будто узнала в ней старую знакомую. Пришла она в первый раз сама, без вызова, что должно было порадовать классного руководителя, а Полину Антоновну это наоборот, насторожило. Мамаша была в заграничном светлом кабардиновом пальто, на пышных подкрашенных ной волосах, Зеленая шляпка с пером, а в руках сумочка нового, к слову сказать, заинтересовавшего Полину Антоновну фасона. Накрашенные губы у мамаши плотно сжаты, маленькие, упругие. Они, казались, прятали в себе что-то свое затаенное. Увидев Полину Антоновну, она встала ей навстречу и старательно улыбнулась. «Полина Антоновна, очень рада. У вас учится мой мальчик». «Эдик Сухоручка, я его мама, Лариса Павловна». «Ну, как он? Как он вам показался?» Но сквозь ее любезную улыбку Полина Антоновна в глазах мамаши уловила ту настороженность, готовность к отпору, которая предвещала в будущем жестокие схватки. И вообще то положение, когда с папой и с мамой в школе приходится возиться не меньше, чем с их сыночком». Все это Полина Антоновна сразу почувствовала и со своей стороны тоже насторожилась. «Прямо скажу, пока он меня не очень радует», — ответила она. «Но это пока...» — убеждающе улыбнулась Лариса Павловна. «Ведь вы его так мало знаете». Разговор этот не совсем удался, Лариса Павловна продолжала очень мило улыбаться, но точно угорь увиливала ото всех вопросов, которые пробовала ставить перед нею Полина Антоновна. А Полина Антоновна была согласна, что сухоручка она знала еще мало и потому не очень настаивала на своих вопросах. Но чем больше она узнавала его, тем больше укреплялась в своем первоначальном мнении. На уроках он вертится, вихляется, как на шарнирах, подает реплики, пытается острить, дурачиться, что-то бубнит себе под нос. То нарочно столкнет с парты стопу книг и потом медленно, не спеша поднимает их одну за другой. То перегнется через парту за упавшей промокашкой, изображая из себя акробата на трапеции. То поднимет руку, вызываясь ответить на вопрос учителя, начнет говорить и остановится, будто забудет. И все это для того, чтобы вызвать смех, чтобы обратить на себя внимание. «В чем содержится витамин С?» – спрашивает учительница на уроке анатомии. У сухоручка моментально готов ответ. «В аптеках». «Очень неостроумно», – замечает учительница. Но сухоручка – это не важно. Он повертывается направо, повертывается налево и смотрит – Какое впечатление его острота произвела на ребят? «Что такое динамометр?» – спрашивает его учитель физики. «Полагаю, что предмет», – не задумываясь, отвечает Сухоручка. «Я тоже полагаю», – говорит Сергей Ильич. «В таком тоне я не желаю с вами разговаривать. Садитесь». «Но Сухоручка это тоже не важно», – и он идет на место с видом победителя. Он сострил. На уроке истории он пересел на другую парту, но Зинаида Михайловна не из таких, чтобы не заметить этого. — А почему вы не попросили разрешения? — спрашивает она сухоручка. Тот театральным жестом прикладывает руку к сердцу. — Но стоит ли вас беспокоить из-за такого пустяка? Эдя, «У вас неблагополучно с дисциплинарным журналом», — говорит ему, наконец, Полина Антоновна. «Разве?» — с невинным видом спрашивает Сухоручка. «А я думал, наоборот, хорошо». «А вот посмотрим». Полина Антоновна открывает дисциплинарный журнал и читает. «Ведет себя очень развязно. Разговоры, выкрики с места. Припирался с учителем. Ну как?» «Достаточно?» «Честное слово, Полина Антоновна, не знаю, за что записывают. Написать все можно», – нисколько не смутившись, заявляет Сухоручка. «Но, может, и поговорил когда-то, так это от усталости». «Не от усталости, а от несдержанности». «Но с усталостью уменьшается сдержанность по учению Павлова». Марина Антоновна укоризненно качает головою, а глаза Сухоручка смотрят на нее и смеются. Полина Антоновна дала своим ученикам небольшую анкетку о семье, о дневном режиме, о прочитанных книгах, об интересах. В числе других там был вопрос, кем ты собираешься быть. В ответ на это Сухоручка размашисто накатал. Поэтом или милиционером. В его чудачествах. Не всегда проступал злой умысел, но если учитель ловил его на чем-нибудь, то в ответ на замечание следовал невинный взгляд и такой же невинный ответ. «А что? Я ничего, я нечаянно. А что тут особенного?» «Что тут особенного?» Эту фразу Полина Антоновна, к удивлению своему, услышала и от Ларисы Павловны, когда вызвала ее после футбольной экскурсии в Сокольники. «Полина Антоновна, вы просто не понимаете психологии мальчишек. Для нас с вами футбол, конечно, пустое слово, а для них ничего не поделаешь, мужчины. Мой муж, вы понимаете, очень ответственный работник министерства, у него персональная машина». Но когда бывают эти самые розыгрыши, он даже с работы уезжает. Это, конечно, между нами, но... Да-да, заезжает за Эдиком, и они вместе едут, как я выражаюсь, хворать. Что же вы еще от ребят хотите?» Все это было очень грустно, но все попытки Полины Антоновны растолковать ошибочность и гибельность такого воспитания сына наталкивались на глухую стену непонимания и самодовольство. Перед нею была женщина, довольная всем – мужем, персональной машиной мужа, квартирой, ну и, разумеется, Эдиком. Он такой живой, такой остроумный, прямо-таки талантливый мальчик. И не подумайте, что это говорю я, мать, это все говорят. «Когда у меня собираются гости, все бывают в восторге от него. Так он умеет острить, сказать какую-нибудь шутку, скопировать кого-нибудь. Вчера он рассказывал о каком-то своем столкновении с милиционером». «Какое столкновение? Из-за чего?» – насторожилась Полина Антоновна. «Не знаю, какая-то мелочь. Но вы понимаете, милиционеры всякие бывают». Но вы представляете, он его так изобразил, но совершенно изумительно. Милиционер как живой. Вообще удивительно оригинально складывается ребенок. К тому же, вы знаете, он пишет стихи. Все, кто у нас бывает, а у меня брат, лауреат, бывают очень образованные люди. Все пророчат Эдику блестящую будущность. «Да», сказала Полина Антоновна, «если он ее завоюет». «Да, конечно!» – не поняла мамаша, а когда поняла, в глазах ее разгорелся огонек решимости постоять за честь своего мальчика. «Вот мы и должны помочь ему, чтобы он...» «Помочь?» «Согласна», – прервала ее Полина Антоновна, тоже ощутив в себе растущую педагогическую решимость. «Но в основном он прежде всего сам должен к этому стремиться, сам должен работать, а он не умеет». «Вы понимаете? Он не приучен к труду. А потом он такой разболтанный, неорганизованный, не сдержанный. «Нет, за это вы его не судите. У него нервная система такая». Тут же отпарировало это замечание мамаша. «С него нельзя спрашивать. Это болезненное состояние. Он еще ребенком болел этим, как его такое трудное название». Ну как, одним словом, нервное расстройство было. И врач сказал, что его нельзя заставлять сдерживать себя. Для него нужна разрядка. Этого требуют его больные нервы. И ему можно кое-что простить. То есть, как простить? Извините, пожалуйста. Я советская учительница. Я должна воспитывать в учениках человеческие качества. Я отвечаю за это перед государством. И если он не выполняет одно задание, не выполняет другое задание? Да, но задание у вас, Полина Антоновна. Можно откровенно? Эдик говорит, что у вас очень трудные задания. Трудные? Переспросила Полина Антоновна. А почему же для других не трудные А Эдику, если хотите знать, я бы еще трудней давала. «А потом математика такой предмет? Трудно, неинтересно, никаких фейерверков. А мы все равно должны заставить делать это трудное и неинтересное дело. А иначе что же получается? А в жизни? Если он задачу не может сделать, воли не хватает, как же он в жизни будет? Кем будет?» «Тут я вас понимаю», – поспешила согласиться мамаша, – «Но, Полина Антоновна, вы меня, конечно, извините. Я в математике мало разбираюсь, но у вас, очевидно, какой-то другой метод. В школе, где раньше учился Эдик, все разъясняли, прямо-таки разжевывали, а вы их самих заставляете думать». «Очень хорошо. Передайте мою благодарность вашему сыну за его наблюдение», сказала Полина Антоновна. Он совершенно правильно понял мой метод. Но менять я его не собираюсь. Я как раз и вижу свою задачу в том, чтобы научить своих учеников думать. Мамаша была совершенно ясна. И Полине Антоновне хотелось теперь познакомиться с отцом. Но в ответ на высказанное ею это пожелание, Лариса Павловна сделала большие глаза и сказала, что отец... «Очень крупный работник министерства, у него государственные дела, и он так занят, что ходить еще по школам ему некогда». Было совершенно очевидно, что сухоручка – это баловень, которого нужно ломать, и Полина Антоновна стала к нему еще требовательней. Но чем больше она предъявляла требований, тем больше росло его скрытое сопротивление, а может быть и не только его». За развязностью, дерзостью юноши Полина Антоновна угадывала настроение семьи. Сухорочка опоздал на урок и в оправдании предъявил записку от матери о том, что он задержался по уважительным домашним обстоятельствам. Обстоятельства эти, как потом выяснилось, заключались в том, что у них что-то случилось с домашней работницей и в свое время не был готов кофе. У Сухоручка не оказалось тетради, и он сдал работу на вырванном из другой тетради листочке. Полина Антоновна снизила ему за это оценку. «Почему?» – спрашивает Сухоручка. «Я же сделал. А почему я не могу решить на листке?» На другой день с этими же самыми вопросами приходит мать. Говорит о формализме, бюрократизме и прочих сильных вещах. Полина Антоновна заглянула Сухаручка в тетрадь и, увидев, что задание не выполнено, поставила ему два. И опять. «Почему? Вы меня не вызывали к доске. За что двойка?» И то же самое через несколько дней повторяет мать. Говорит о несправедливости, придирках. Теперь на ее лице уже нет той любезной улыбочки, с которой она пришла к Полине Антоновне в первый раз. Теперь она воплощенная воинственность и непримиримость. Как же так? На ходу можно ставить двойки. Это методически неправильно. Это не внимание к ученику. Да, но задание-то он не выполнил, твердо противостояла ее натиску Полина Антоновна. А что изменилось бы, если бы он пошел к доске, постоял там пять минут и сел на место, только бы время занял? Что значит время занял? обиделась мамаша. «Вы несправедливы к моему сыну, придираетесь к нему с самой первой встречи!» «Что же, вы на вашем семейном совете об этом говорите?» – спросила Полина Антоновна. «А как же мы можем не говорить? Это же касается нашего мальчика!» «А вы говорите об этом при вашем мальчике?» «Да, нет, не то чтобы при нем, но... А почему мы не можем говорить при нем?» потому что этим вы губите его. Первый раз слышу, чтобы родители могли губить детей тем, что обсуждают их школьные дела. Не тем, что обсуждают, а тем, как обсуждают. Поправила ее Полина Антоновна, но поняла ли ее воинственно настроенная Лариса Павловна, в этом она совсем не была уверена. Наконец послышался и голос отца. Правда, прийти в школу очень крупный работник министерства не выбрал времени, но он позвонил. «Это директор?» «Директор, послушайте, что у вас там в школе творится?» «Простите, с кем я имею честь разговаривать?» «Говорит Сухоручка, отец вашего ученика». Но, а если вы отец моего ученика, то вам следовало бы прежде всего знать имя и отчество директора той школы, в которой ваш сын учится. Это первое. Второе. У меня, разрешите вам сказать, есть большой разговор к вам, но говорить об этих вещах лучше всего лично. Прошу пожаловать. Но очень крупный работник министерства не пожаловал. За него продолжала воевать его супруга. История с экскурсиями очень рассердила Полину Антоновну. Она готова была согласиться с Ольгой Климовной, матерью Бориса, и начисто запретить все эти футболы-волейболы. и «Нужно, в конце концов, принимать меры», – горячо говорила она Александру Михайловичу, преподавателю физкультуры. «Нельзя же в самом деле без конца и без ума гонять мяч». Мне все это дело портит. Полина Антоновна, да разве я спорю? Отвечал Александр Михайлович. К тому же это, если хотите знать, и не футбол. Какой это футбол? Так, размахай какой-то. Но запретить-то просто нельзя. Ценное в нем все-таки есть, согласитесь. Коллективная игра с чувством локтя. Полина Антоновна понимала, что просто запретить футбол, конечно, невозможно и в то же время не хотела больше мириться с этой стихией. «Тогда ценное нужно отделить от размахая», — сказала она. «А если нынче играют, завтра играют, и ничего не признают, кроме этой вашей ценной игры, что же получается? В русло водить нужно». «Вот это правильно», — согласился Александр Михайлович. «Займусь, Полина Антоновна, займусь». И вот теперь уже не в шутку, а всерьез, 8 В получил предложение от соседнего восьмого А провести товарищескую встречу по футболу. 8В заволновался, дело не шуточное, на карте честь класса. Нужно было подобрать хорошую команду и прежде всего капитана. Были названы три кандидата: Борис, Игорь Воронов и Сухоручка. На следующем же уроке на химии. Сухорочка вырвал из тетради лист, разграфил его на три части, над каждой графой написал фамилию кандидата на звание капитана сборной команды и пустил этот лист по классу. Каждый должен был поставить свою подпись под фамилией кандидата, за которого он голосовал. Большинством голосов был